Молча и сосредоточенно, доктор Кабан приподнял одеяло господина хана, шепчущего в этот момент молитвы. Но тот боялся напрасно. Вопреки ожиданиям, доктор, выждав паузу между двумя содроганиями и бессвязными бормотаниями, лишь притронулся своими пухлыми пальцами к вздутому животу больного. Придя на помощь пациенту, вмешался доктор Пурпур – «Я вам не показал еще купца Сона, который ждет вашего диагноза», — сказал он, повернувшись к третьему купцу, побелевшему от страха. «Господин Сон, лежащий здесь, страдает от ночных излияний. Они настолько часты, что полностью изнурили больного. Кроме того, он жалуется на ужасные боли, как будто его кусает в золотые шары». Лодочники, заинтригованные странной болезнью, приблизились и с любопытством разглядывали купца. Желая прекратить его страдания, я прописал успокаивающую мазь и спермацета, но постоянные излияния не прекратились. Что вы об этом думаете?» Доктор Кабан уже перевернул господина Сона и, приподняв рубаху, обнажил бледную спину, испещренную прожилками. Пальцем с кривым ногтем он проследил почти всю черную сеть, расползшуюся по спине, покачал головой и резко спросил. «А что с нефритовым стеблем?» Больной дернулся от этого вопроса, выдавая обуявший его ужас. «Нет-нет, я не прошу вас обнажать его в присутствии лодочников. Просто расскажите, находится ли он в естественном состоянии». Господин Сон тихо прошептал что-то. Различить можно было только «сжался и болит». Закончив осмотр, доктор Кабан выпрямился и скрестил руки. Доктор Пурпур затаил дыхание в ожидании вердикта. «Дорогой коллега», — сказал доктор Кабан удрученно, — «все ваши выводы неверны. Видите ли, вы пытались приглушить внешние симптомы болезни». «Но болезни судят именно по состоянию внешних покровов, когда кожа теряет влагу», – залепетал врач, сбитый с толку. Доктор Кабан артистично взмахнул широкими рукавами и зашагал по мостику. Да. Иногда этот метод приносит результат, так же, как щенку иногда удается случайно поймать муху. Однако, чтобы определить и лечить эти заболевания, нужно понять природу данных феноменов. Все телесные расстройства можно лечить, лишь уяснив следующее. Тело, то есть миниатюрное отражение Вселенной, в которой мы живем. Так, фундаментальные составляющие природы находят свое соответствие в анатомии человека. Мы – микрокосм, в котором отразился макрокосм. Как это выглядит на практике? «Очень просто. Наши внутренние органы через телесные отверстия контактируют с внешним миром, достигая равновесия между микрокосмом и макрокосмом. Теория отверстий, сопряженная с теорией внутренних органов, позволяет человеку определить свое место во Вселенной». Пораженный доктор Пурпур жадно слушал, впитывая каждое слово. «Знаменитый коллега, как эти теории соотносятся с этиологией и терапевтикой?» Доктор Кабан улыбнулся слегка презрительной улыбкой. Где вы изучали медицину? Патогенные воздействия – холод, сухость, жар, влажность и ветер – входят в тело через отверстия и трансформируемые внутренними органами порождают болезни. В китайской мифологии также существует пять элементов – земля, дерево, металл, вода и огонь. Смешиваясь в определенных пропорциях, они решают жить или умереть пациенту, выздоровеет он или зачахнет, будет здоровым или погибнет. «Как узнать, от какого природного элемента зависит тот или иной орган?» Доктор Кабан не сразу ответил на вопрос. Он помедлил и огляделся вокруг, чтобы произвести больший эффект. «С помощью классификации. Веками мудрецы искали связи между природой и человеком. Так установлены связи между анатомией человека и пятью чувствами. Вселенские элементы позволяют установить равновесие человека в мире». «Благодаря этой классификации мы можем определить больной орган, а затем излечить его». Вернувшись к ложу господина Ко, доктор Кабан важно заявил, «Вы пытались лечить его с помощью потоотделения, но испарина не принесла облегчения. Однако совершенно очевидно, что причина болезни в селезенке, ведь этот драгоценный орган зависит от элемента земли, а его цвет желтый. Все болезни, при которых человек желтеет, происходят от неправильно функционирующей селезенки». «Вот почему его кожа приобрела цвет куркумы!» — воскликнул потрясенный доктор Пурпур. Но доктор Кабан, подняв палец и призывая к молчанию, продолжал. «Жизненному дыханию тела господина Ко мешает ослабленная селезенка. Его внутренние органы плохо выполняют функции выделения. Вот почему он вынужден так часто облегчаться». Рот больного пересох – это знак, что зловредный жар охватил селезенку. Чтобы его развеять, я рекомендую вначале произвести очищение с помощью настоя сливовых косточек. Потом, чтобы укрепить селезенку, вы дадите ему чернильные орешки, которые паразитируют на деревьях. Тогда селезенка вашего пациента вернется в нормальное состояние, и все будет в порядке. «Великолепно!» – воскликнул его коллега, запоминая лекарство. «А господин Хан?» И в этом случае вы обратили внимание лишь на внешнее проявление болезни, а не на ее причину. Очевидно, что господин Хан страдает от болотной лихорадки. Знаменитый алхимик и врач Же Хонг предписывает в этом случае вермифига. «Будьте осторожны, это сильное рвотное. Доктор Кабан требует...» Позаботьтесь о печени вашего больного. Если у него болят глаза, если ему мерещатся огоньки, это признаки деградации печени. Укрепите этот орган с помощью отвара рехмания глютиноза и астрагалус мембранциус. Доктор Пурпур несколько раз повторил название лекарств, чтобы не позабыть их. Что касается господина Сона, то его заболевание связано с жидкостью. Почки соответствуют элементу воды. Им-то и нужно уделить в этом случае особое внимание. «Когда жизненная сила почек посредственна и холодна, кости становятся ломкими, зубы шатаются, происходит истечение, а нефритовый стебель болезненно съеживается». Доктор Пурпур оцепенел от изумления, но спросил «Я хочу знать, почему?» «Потому что сила воды в организме, она зависит от почек, ослабевает. Огонь же напротив укрепляется и пожирает дом семени. Возбужденное и перегретое семя не скапливается, а подвергается немедленному удалению». «Я вам советую оживить его почки с помощью настоя из к древесной моли». Господин Пурпур, глупо всхлипнув, поклонился. Джонка скользила вдоль берегов, поросших водяными пальмами. Иногда в гигантских камышах вспархивала какая-нибудь птица, преследующая жирную стрекозу или хрустящее насекомое. Мимо проплывали деревни и хижины, крытые листьями, а местные детишки, прервав игры, зачарованные, и завистливо смотрели им вслед. Облокотившись о борт, мандарин Тан наслаждался приятным ощущением быстрого скольжения по воде. Маленькие волны, блестящие, как серебряные рыбы, казалось, сопровождали их к столице. «Скажи мне, Тан!» «Вы с отшельником Сеном потревожили забытые тени?» «Верно. Мы вспоминали прошлое из старых друзей, тех, с которыми я подружился еще до знакомства с тобой. Это были Кьен, блестящий студент, и принц Хунг, мой ближайший друг. Мы были очень близки, все четверо, вместе учились, с юным пылом постигая науки». «Сен стал отшельником из-за неудачи на экзамене, от которого зависело, получит ли он звание мандарина?» Мандарин почесал подбородок. «Нет». Если бы он явился, он бы преуспел. Но в день экзаменов он просто отсутствовал. А почему? В конце охоты, на которую мы были приглашены отцом принца Хунга, несчастный юноша был ранен в ногу диким быком. Это красивые животные с мощным телом и темно-зелеными рогами. Они живут в стаде. Если их вспугнуть, они стремительно нападают на чужака. Так и случилось с Сеном. Бык разодрал ему ногу. Кен прибежал на крик. Он убил разъяренного зверя ударом ножа и тем самым спас нашего друга. Потом сын сказал мне, что сделал выбор между свободой отшельника и обязанностями чиновника. Я думаю, что давление, которому мы постоянно подвергаемся, непосильно для него». День кивнул головой, сочувствуя отшельнику. «Я понимаю. Система слишком жесткая, как и наше общество в целом. Каждому человеку определено его место. Он становится просто неизменной функцией, занимающей свое положение в общем устройстве». Как же не чувствовать себя придавленным? Это правда, ответил мандарин. Но на этом держится стабильность нашего мира день. Ты это знаешь не хуже меня. Мир основан на исполнении каждом своей роли, начиная от императора и кончая простым подданным. Ты же слышал только что, доктор Кабана. Тан вспомнил, каким был его друг день во время экзаменов. Он был тогда еще более худощавым, с пронзительным взглядом и критическим умом, не принимающим на веру прописные, хотя не всегда разумные истины. Сопротивляющийся всему общепринятому, День выделялся на экзаменах своей буйной фантазией, доказывающей тонкость его ума. Но учителя, верная опора конфуцианского образования и академического порядка, недолюбливали его. Если он, молодой студент Тан, и преуспел на экзаменах, то отчасти потому, что, безусловно, принимал систему, основанную на поверхностном запоминании и не требовавшую погружаться в выяснение глубоких противоречий бытия. Без сомнения, он никому не уступал в уме и образованности, но в глубине сердца тан остро ощущал, что такой тонкий и непокорный человек, как День, способен на оригинальность мысли, недоступную имперским чиновникам. И он сознавал, что эта оригинальность вредит в обыденной жизни. «Поэтому, став императорским мандарином, он первым делом затребовал к себе верного друга, который теперь помогает ему в решении управленческих проблем». «Во всяком случае, — сказал чиновник, — мы провели незабываемый вечер в его пещере. Буря переворачивала могильные камни, мы переживали радость встречи, естественно, было вызвать и призраки былого». «Только не говори, что ты напугал бедного отшельника, пересказывая страшные сказки, услышанные от своей кормилицы», — заметил День, знавший слабость своего друга к рассказам о страшных джинах, высасывающих спиной мозг и о других демонах. «Совсем нет. Мы говорили не о существах, воображаемых, а, напротив, о совершенно реальных». Действительно, наш друг Хунг погиб при очень загадочных обстоятельствах. Его отец-принц Буи перевернул небо и землю, чтобы узнать, кто виновен в его смерти, но безуспешно. Несчастный Сен уехал до всех событий, он не знал об этом и был потрясен случившимся. А призрак при чем тут? Представь себе, я узнал, что принцу суждено умереть, прежде чем это случилось. Увидев недоверчивое и насмешливое выражение лица Диня, мандарин Тан счел себя обязанным рассказать ему о приключении на охоте, когда ему явился окровавленный призрак принца Хунга. Столкнувшись с вполне реальными фактами, даже такой скептик, как День, поколебался. «Конечно», — ответил он, улыбнувшись уголками губ, «этот преждевременный призрак так спешил сообщить тебе, что скоро окажется в стране желтых источников, что вместо того, чтобы пройти через дверь, прошел через стену и при этом разбил себе лоб». «Когда я умру, я не забуду нанести тебе визит. Тогда ты поймешь, существуют призраки или нет». Господин Нефрит, хозяин харчевни, проголодавшийся Феникс в квартале фаянсовых чашек, предчувствовал, что денек будет трудным, ведь еще не миновал час змеи, а за столиками уже было много посетителей. Не то чтобы его это не устраивало, совсем напротив – Но требовалось все время быть наготове, направлять большие компании-посетителей к большим столам, сгонять оттуда завсегдаты в заменьшие, охраняя при этом заветные укромные уголки для тех, у кого, судя по виду, была тугая мошна. Вот уже несколько дней знаменитые врачи, съехавшиеся на конференцию, вместо того, чтобы сидеть в своих номерах и готовиться к докладам, проводили время и немалое в харчевнях, которыми изобиловал этот квартал столицы – Господин Нефрит должен был проявлять большую проницательность, чтобы не допустить непоправимую ошибку и не посадить богатейшего врача неподалеку от входа, где собаки дрались за гнилой кусок, или, не дай бог, разместить скупца или бедняка за столом с видом на реку. Сейчас, когда все столики были заняты, он почувствовал утомление и разрешил себе небольшую передышку. Сев на табурет, он осторожно снял левую сандалию и поставил ногу на перекладину под прилавком – Обмахиваясь будто веером тетрадкой, в которую он подсчитывал доходы, он стал размышлять о том, что сулит ему сегодняшний день. Наступившая жара, замучившая гостей, может способствовать более длительному вкушению трапезы, позволявшей им подольше посидеть в прохладе. К тому же, должно увеличиться потребление чая и прохладительных фруктовых напитков. Он решил напомнить повару добавлять в блюдо больше пряностей, чтобы клиенты испытывали еще большую жажду. Но внезапно господин Нефрит был отвлечен от своих замыслов отвратительным запахом, который ударил в ноздри не только ему, но и подкреплявшим свои силы врачам. Они, перестав есть, все как один повернулись к двери, куда только что вошел человек в грязных лохмотьях. «Беда!» — воскликнул про себя господин Нефрит. Этот человек был ему знаком. Он хотел броситься и выставить его за дверь, но, зацепившись ногой за перекладину стойки, упал. А в это время нищий уже приблизился к пирующей компании, которая только что начала дегустировать амара, сваренного на пару. Наклонившись над блюдом, на котором в соусе из ароматных трав лежала ракообразная, он медленно вдохнул в себя благоуханный пар. Врачи, вынужденные прервать пиршество, отшатнулись от него с перекошенными от ужаса лицами, так как у человека в лохмотьях, с таким наслаждением вдыхавшего божественный запах, не было органа, способного оценить его – Он был лишен носа. «Черная чесотка!» — закричали в зале, не зная, бежать или все же закончить трапезу. Все как зачарованные рассматривали существо сквозь дыры от репи, в которого просвечивало совершенно серое тело. Можно было подумать, что его тело абсолютно иссушено, что оно засохло, если бы не сочащиеся по всему туловищу гнойники, свидетельствующие о внутренней влажности». Хотя носа не было, а на его месте зияла черная впадина с выступавшими обломками костей, его остекленевшие глаза хорошо видели. Красный и очень подвижный язык судорожно двигался, возбужденный аппетитным запахом блюд.